Глава сорок восьмая. Свой разрыв я в основном обсуждала с Мезом. Когда я приходила, Кейт тихо исчезала, уступая мне место. Как-то воскресным зимним днем в декабре мы с Мезом пошли погулять в парк Джессмонда Дина. Голову кружил запах гниющих листьев, удобрений и подсыпанной земли. Мез, подобно старшему брату, взял для меня латте, отказавшись от пряничного сиропа. Рождество уже близко, видимо, сказал он, подавая мне чашку. Похоже на то, согласилась я, и живот у меня дернулся. Скоро наступит следующий год, и Оля вот-вот появится. Я была вполне готова. Корзина-переноска стояла у меня рядом с кроватью. Я постоянно напоминала себе, что ни о чем заранее волноваться не нужно, и все будет хорошо. Но что меня угнетало, это сухие деловые тексты от Джека с планами на рождение ребенка и предстоящее обследование. Там, где раньше было все то, что меня в Джеке радовало, его юмор, поцелуи, даже его кот. Сейчас осталось лишь несколько вежливых, немногословных текстовых сообщений. Вместо того, чтобы изучать его жесты, выражения лица, я рассматривала двойные пробелы после точек, грамматическое правило, которое он готов был защищать ценой жизни — В сообщениях говорилось что-то вроде «Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо и дай мне знать, если что-нибудь изменится». Я ощущала себя призраком в собственной квартире, бродила бесцельно, не в силах ничем заниматься. Мне все еще представлялось, как он целует меня по вечерам, когда я лежала в ванне. «Как там, мистер Росс?» — спросил Мэс. «Не знаю, кажется, хорошо. Вернулся на время в Обан, но у него все еще контракт с Лайтс. А как у Олли? Месс откинул ногой сухой лист. Я провела рукой по животу. Он был тугой, как надутый шарик. Странно было представлять себе ребенка, угнездившегося среди моих внутренностей. «Не знаю», — ответила я, — «надо будет об этом поговорить». Но, конечно, мы с Джеком не могли бы в достаточной мере поддерживать какие-то отношения. Как нам преодолеть самую большую коммуникационную трудность, соблюсти цивилизованность после разрыва, совместно воспитывать ребенка... Как будто у нас не было общей истории, эмоций, любви. Я все еще иногда по ночам плакала, вспоминая лучшие моменты. День знакомства, первое свидание, и все с этим связанное вспыхивало, как залп фейерверка. Слишком много воспоминаний для столь кратких отношений. Не то обычное, что было с Беном. Его рубашки в гардеробе, пара зимних сапог на антресолях, общий банковский счет. У нас с Джеком было другое. Более яркая, мне кажется. Остались в памяти отдельные моменты из каждодневной совместной жизни, как он смотрел на мост Тайн в тот вечер, когда мы впервые поцеловались, и во рту был вкус пасты и чеснока, ямка на моей постели, напоминающая Говарда, установленный перерыв в расписании моего утра, когда я читала его «Твиты», то место в кровати, где полагалось быть его телу, когда наши пальцы переплетались, и у меня за спиной ощущалась его твердая грудь. Джек никогда ничего от меня не требовал, не волновался насчет Уолли и как же мы будем справляться. Не спрашивал, почему я оставила медицину, никогда не ждал, что я найду себе работу лучше. Теперь я даже не могла проходить вблизи монумента и старалась избегать этой дороги, даже если приходилось идти далеко в обход» разберетесь сказал мес даже нам скейт приходится с таким бороться даже вам скейт повторила я и улыбнулась опять все хорошо да я извинился жаль что джек не может он извинился вот как не в этом дело я верю что он не будет вести себя как козел или создавать трудности в этом я не сомневаюсь я была уверена что он будет разумным великодушным добрым конечно будет Все его действия об этом свидетельствовали. Как он иногда готовил ужин и первым приносил мою тарелку и фужер? Джек тщательно следил за своей реакцией на положительный результат теста на беременность, зная, что я ее запомню навсегда. Он писал статьи о феминизме и посылал в Индепендент, хотя там их и не принимали. Джек никогда не пропускал прививок у Говарда. Он всегда хотел того, что будет лучше для Воли. Во многом... «Очень во многом он был хорошим. Разве я не думала тогда, возле больницы, что ни один из нас неплохой? Мы были в экстремальной ситуации, только и всего. И хотя у меня на стене висит клятва Гиппократа, разве она всегда применима? Разве не может человек ошибиться?» Ну «Да, иногда ошибки бывают катастрофическими, как у меня и у Джека». Я рвалась понять, что сделал Джек, пыталась это оправдать и упустила из виду очевидное. Надо было просто это принять и простить ради Уолли, ради нашей общей семьи. Ты веришь, что он будет хорошим отцом? «Да», — ответила я, — «и не только». Я вообще ему верю полностью, что он хороший. Я это сказала, не успев подумать, но поняла, что действительно в него верю и знаю это. Он сожалел о том, что сделал». Он никогда и ни за что не совершил бы преступления, если бы его не поставили в исключительное положение. Это было очевидно. А может быть, правда была в том, что я решила доверять Джеку. Ты доверяешь ему? – спросил Мес, медленно отводя чашку от рта. Он смотрел прямо на меня. В слабом зимнем солнце сияли его растрепанные и сине-черные волосы. Да, это не умонастроение. «Может, да или нет, это было решение? Следовало бы все делать иначе. Доверие — это не то, чего можно добиться, взламывая чужую почту. Оно может прийти со временем и с опытом. И если ты ему доверяешь, — сказал Мес, вторя моим мыслям, — то что ты тут делаешь без него? — Не знаю, — ответила я, — понятия не имею». Вечером я съездила к маме на могилу. Над Надгробие я увидела сразу, как увидела бы ее живую в полной комнате народу. Сидя на холоде у могилы, я рассказала маме все, говорила и говорила, пока не осипла. Рассказала о ее смерти, как видела, что она вянет и усыхает, пока не стала едва видна на фоне подушек, и о том, что было после. Посетовала, что обижалась, когда она меня передразнивала. Кажется, мама поняла и даже извинилась. «Вспомнила, как было хорошо, когда она регулярно мне звонила, что переживала за меня, интересовалась. Эта мама, наверное, тоже поняла. Я ей рассказала про Бена, про то, в чем его обвиняла. Вероятно, зря, хотя я никогда так и не узнаю, а потом про мальчика и про свою ошибку. Я ее почти видела, пока говорила». Ее глаза, похожие на мои, поза, собранная и слегка напряженная, как всегда, когда она внимательно слушала. «Насчет Бена, не переживай», — сказала бы она. «Вы и так бы расстались». Перед уходом я закрыла глаза и представила себе, что снова увидела Бена. Я бы извинилась, попыталась объяснить, что ничего личного тут не было. Все произошло из-за маминой смерти, а также из-за больного мальчика. Я стала параноиком от переизбытка плохих новостей, — И от того, что мой мир, родители и работа уходил из-под ног, как зыбучий песок, он бы понял, я думаю. Бен всегда мыслил логично, а когда понимал, то начинался переживать. Не знаю, что сказала бы мама про все остальное. Слишком оно все запутано, чтобы его расплести. Но по поводу Бена мне было легче, когда я уходила. Решить один вопрос лучше, чем не решить ни одного».